глава 22 я приняла три таблетки Викодина из пузырька которую мне выписали а значит осталось еще 17 у саванны сейчас соревнования по легкой атлетике В другое время я бы пошла, но стоило мне подумать о том, как я буду взбираться на скользкие металлические трибуны с едва сгибающейся ногой, и у меня сдали нервы. Мне выдали временный знак «инвалид», но иногда парковка находится прямо в открытом поле, и у каждого имеется веская причина припарковаться поближе. Одному нужно разгрузить вещи, второго в машине ждет собака, а третий куда-то торопится. Так что даже с табличкой рассчитывать на особые отношения мне не приходилось. К тому же я плохо хожу по неровной поверхности. Это я поняла на собственном опыте. «Принимать от боли по одной таблетке каждые 4-6 часов при необходимости», — гласила инструкция. Я сняла крышку и высыпала таблетки на тарелку. Обычную белую, а не из поттери-барн. Хотя сейчас, наверное, был как раз особый случай. Таблетки были белыми, как мел, и оставили на пальцах следы. Мой брат умер от передоза. Так сказать, семейная традиция. Я выглянула из окна во двор. Я так и не узнала, какие цветы там растут. Хотя могла бы с удовольствием заниматься садоводством, когда заживет колено. У меня были, что называется, зеленые руки. Раньше мы с соседями иногда выращивали на пожарной лестнице помидоры, и наши всегда получали самые лучшие, такие сладкие, что мы ели их, как малину, прямо с куста. Я подумала о Саванне. Как легко она втянулась в новую жизнь. Теперь центром ее вселенной стал Логан. Каждую свободную минуту они проводили вместе. Я редко видела дочь без него. Если б Гейб был жив... он настоял бы на встрече с его родителями, убедиться, что они достойные люди. Не то чтобы мне было все равно, я просто знала, что если вдруг они окажутся недостойными, я ничего не смогу с этим поделать. Саванна все равно нашла бы способ встречаться с Логаном, нравятся мне его родители или нет. К тому же родители Логана никак не могли быть хуже меня. Ведь я никчемная, хромающая лживая охотница за деньгами. Я не уж точно на ступень, если не на целый лестничный пролет выше меня. Я скучала по тому, как мы с Саванной проводили время вдвоем, но радовалась, что она нашла парня, и надеялась, что это надолго. Я начала встречаться с Гейбом в шестнадцать. Люди считают, что в этом возрасте не может быть любви. Но я — живое доказательство обратного. Мы были вместе два года, а потом вынуждены расстались на четыре. В своих письмах он был более привлекательным, чем любой мужчина, которого я встречала после его ухода в армию, и мы поженились, как только он вернулся. Нам было по двадцать два. Саванна родилась в тот же год. Конечно, их отношением всего три недели, но, судя по тому, как Саванна смотрит на него, она влюбилась без памяти». Он сделал ее счастливой до мозга костей. Хорошее противоядие от моего общества. Когда она присылала сообщение, что не придет домой к ужину и задержится допоздна, я испытывала облегчение, потому что так она не увидит моих слез, а плакала я почти каждый день. Зато я больше не боялась, что заражу дочь своим жалким самобичеванием. Она заслужила счастье, заслужила свободу. Я знала, что она меня любит, но теперь, когда за все платил Эван, больше не нуждалась во мне. Я больше ее не обеспечиваю. Совсем наоборот, я стала обузой. Перед Саванной открывается светлое будущее, а передо мной только пропасть. От Либби не было вестей с ужина на прошлой неделе, и я знала, почему. Я окончательно и бесповоротно скучна. Мы примерно одного возраста, но у нее гораздо больше общего с логаном, который разбирается в политике, и успел повидать мир. Ему есть о чем поговорить на вечеринке. Со мной Либи с трудом удавалось найти тему для разговоров, помимо любимых рецептов и погоды. К десерту все надежды на то, что мы станем подругами, испарились. Она рассказывала про то, как ходила в колледж и строила карьеру. а мне нечего было предложить, кроме лжи. Я пересчитала таблетки Викодина и выстроила их на тарелке в шеренгу, как солдатиков. Их оказалось восемнадцать, а не семнадцать. Видимо, по ошибке, мне дали на одну таблетку больше. Наверное, хватит и девяти-десяти, но на всякий случай я решила принять столько, сколько сумею проглотить. Я не написала записку. Что мне сказать? Единственный человек на свете, который был мне не безразличен, и так знал, почему я это делаю. С Логаном и Эваном она построит жизнь, в которой я не буду бесполезным грузом. Я приняла все таблетки разом и поднялась в спальню ждать смерти. Эван. Три месяца назад. Я ничего не знал о том, как покупать дом. Естественно, я знал, как все происходит. Нужно найти в продаже дом, сделать предложение, положить депозит, заключить сделку эскроу, все проверить. Все это я знал, но не понимал, как выбрать дом, в особенности, предназначенный не для меня. Я жил в кондоминиуме на пляже, когда растешь в Новой Англии в окружении лесов, Мысль о том, чтобы видеть океан каждый день, кажется невероятно привлекательной. У меня были подземная парковка, швейцар, круглосуточный консьерж-сервис, больше похоже на отель, чем на дом. Но мне нравилось. Никаких забот. Мне не приходилось косить траву или беспокоиться о том, кто будет забирать почту, пока меня не будет в городе. Всем занималась управляющая компания. Я выбрала эту квартиру не для того, чтобы производить впечатление на потенциальных подруг, но в тех редких случаях, когда я приводил женщин домой, это все же получалось. Но сейчас я искал неумопомрачительную квартиру с красивой отделкой. Я искал дом, семейное гнездышко, теплые и гостеприимное, где будут создаваться воспоминания, где будет уют и надежно. Я вспомнил дом своего детства, чуть больше передвижного фургона, с подтекающими алюминиевыми окнами и хлипким полом из линолеума. Но мама изо всех сил старалась придать ему уют. Она шила занавески из старого покрывала и замаскировала дешевую мебель в гостиной собственноручно связанными пледами. Но главное, что делало его настоящим домом, — это еда. На плите всегда что-нибудь готовилось. Возвращаясь из школы, я шел прямо на кухню. Разговоры серии «Как прошел твой день» велись главным образом, пока я копался в холодильнике, а мама помешивала суп. Мой кондоминимум во многом превосходил скрипучую хибару моего детства, но всегда оказался просто местом для проживания. Кухня в квартире была оборудована как для гурманов, но я редко ею пользовался. Встроенный холодильник был заполнен пивом и бутылками с водой. Я не готовил на своей шестикомфорочной плите, и никто не готовил для меня с тех пор, как я учился в школе. Домашняя еда — это выражение любви, и двадцать лет без нее — большой срок. Я начал поиск дома с сайта объявления о недвижимости, чтобы получить представление о том, какие дома доступны в квартале, которые нравятся Холли. и во сколько это обойдется. Я намеревался лишь просмотреть список, но поиски дома даже для кого-то другого оказались невероятно затягивающими. Листая фотографии зеленых двориков, сверкающих бассейнов, огромных спален, я начал фантазировать, как поселюсь там сам. Конечно, это нелепо. Зачем мне одному дом с четырьмя спальнями? Я и у себя в квартире редко пользовался второй спальней. Время от времени у меня гостили друзья, но обычно. Я раскладывал на аккуратно застеленной кровати договоры, когда работал над сложным делом. Холли сказала, что ей нужно только две спальни, но даже в самых маленьких домах в этом районе было три или четыре столько же ванных комнат. Мне не хотелось, чтобы ей пришлось иметь дело с ржавыми водопроводными трубами или устаревшим кондиционером. и потому ограничил поиск только новыми или недавно отремонтированными домами. Чтобы не пришлось заменять протекающую крышу, нужна новая. Я понял, что нашел тот самый дом, как только его увидел. Элегантный, но романтичный, с очаровательными башенками и водоворотом цветов у дорожки перед домом. Не новый, но предыдущие владельцы полностью его переделали, поменяв все. полы, окна, светильники, бытовую технику. Это был умный дом, то есть оснащался датчиками, предупреждающими охранную компанию и в конечном счете меня, если Холли оставит дверь гаража открытой или сработает датчик дыма. У меня не было намерений шпионить за Холли, но мы заплатили за дом, если кто-то залезет через открытое окно или, полив газон, и не включится через несколько часов. Я должен знать об этом. Но окончательно меня убедила кухня. Когда я спросил Холли, какой дом она хочет, она упомянула две вещи — район Калабасас и хорошую кухню. Она хотела такую, в которой можно приготовить настоящий ужин, потому что готовит она каждый вечер, и чтобы была приличная духовка, потому что Холли любит печь. На этой кухне духовок было две, обе новые. и самые современные. Я позвонил агенту, чтобы тот устроил просмотр. Дом стоил больше, чем я рассчитывал потратить. Но мне не нужен был проблемный дом. Если что-то продается со скидкой, этому обычно есть причина. А я не мог позволить тебе бегать туда-сюда, исправляя недочеты. К тому же мне хотелось, чтобы Холли жила в хорошем доме. Думаю, она это заслужила. Правда, нравится мне дом или нет, Роли не играет, ведь Холли никогда не пригласит меня в гости. Как только я вручу ей ключи, она больше не впустит меня внутрь. Я смотрел дом и тут же назвал свою сумму. Не знаю, почему я так обрадовался, когда ее приняли, ведь я все равно не буду там жить. У меня была прекрасная квартира, но я вдруг осознал, что этого мало. Мне нужен не просто дом». Мне нужен человек, которому я мог бы возвращаться домой. Но не время мечтать. Я дам Холли дом, который она заслужила, а потом вернусь в свою квартиру к полному холодильнику пива.